Глава пятая. Неудача Марио. Как Нинтендо, пережила 2011 год. Игры Марио вредят здоровью Марио. Он вязнет и умирает в болоте, если не успевает его перепрыгнуть. Впечатывается в шипастый блок, если бежит слишком медленно. Его могут сварить заживо, утопить, сжечь, отравить, убить током, заморозить и съесть. Даже... Теоретическая физика в обличии черных дыр и темной материи способна убить Марио. Каждая его жизнь — это путь полный ошибок. Заучи дорогу достаточно быстро, пойми, как подстраиваться под новые испытания, и Марио сможет прожить еще один день. То же самое пытаются делать и компании. Правда, им для выживания нужно, главным образом, ублажать своих акционеров. Это их показатель, их игра. Держать цену акций на самом верху. И в этом отношении 2011 год стал худшим годом в истории Nintendo of America. Но что бы она ни делала, это встречало жесткую критику со стороны безжалостных судей Уолл-Стрит, которые воротили нос от каждого ордера на продажу. Каждый ее шаг попадал в топку обсуждений в Твиттер и Тамблер, и любые умеренные мнения тонули в шквале насмешек как на матче Ultimate Fighting. Хорошая новость была в том, что Nintendo благополучно пережила 2011 год и была готова к 2012. Плохая новость заключалась в том, что первопричины этих неудач стали не конкуренты или некачественный продукт, а сам 21 век. Январь начался довольно многообещающе. Лицо Марио добавили на цифровую гору Рашмар в Майнкрафт, ПК-игре с пользовательским контентом. Марио появился на марках, вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Игрок из Нидерландов играл в Марио 18 минут без остановки, пока находился в свободном падении, и презентовал новый сборник своих величайших хитов. Фанаты устраивали Марио рост батлы, Его вставляли в игры Grand Theft Auto и Silent Hill. Стоимость акций Nintendo 36 долларов за штуку. Запомните это время как то, что было до. В феврале компания начала продажи 3DS своего самого заметного продукта со времен Wii в Японии. Nintendo приложила все усилия, чтобы достойно прорекламировать титульную возможность консоли, играть в 3D, что, очевидно, трудная задача для любой рекламы. Толпы покупателей в Японии не стали обращать внимания ни на рекламу, не на слабую стартовую линейку. Первые партии раскупили моментально. Но, как говорил исполнительный директор Microsoft о запуске Xbox, продать 3 миллиона консолей несложно. Продать 100 миллионов — вот что действительно сложно. В этом же месяце вышла и первая за 2011 год игра «Марио». Цена за акцию — 38 долларов плюс 2 пункта. В марте все тревоги игровых компаний да и бизнеса в целом, разом перестали хоть что-то значить перед простым желанием выжить. В пятницу 11 марта в 14.46 на Японию обрушилось самое страшное одиночное землетрясение за всю ее историю. Оно достигло невиданных 9 баллов по шкале Рихтера. Землетрясение оказалось настолько сильным, что самый большой остров японского архипелага Хансю сдвинулся почти на 2,5 метра, а угол земной оси изменился на пару градусов. Из-за этого стала меньше продолжительность светового дня. Если бы такую силу можно было преобразовать в электричество, то полученной энергии хватило бы, чтобы питать весь Лос-Анджелес целый год. Но землетрясение стало только предвестником настоящей катастрофы – цунами. Вскоре на жителей островов обрушилась стена воды высотой в 12 метров, убив 15 тысяч человек и покалечив как минимум вдвое больше. 3 тысячи человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Цунами разрушило 6 атомных электростанций, что привело к радиоактивному заражению тех, кто пережил удар. В Японии испытательном полигоне для единственного военного применения ядерного оружия Радиации по понятным причинам боятся сильнее, чем во всем мире. По предварительным оценкам, восстановительные работы обойдутся в 122 миллиарда долларов. И это делает трагедию 2011 года самым разрушительным природным катаклизмом в мировой истории. Сотрудники Nintendo в Киото и Токио все это время были в безопасности. Но, тем не менее, офисы компании закрылись на следующую пару недель. Дело не только в трауре. В городах пропало электричество, поезда перестали ходить, топливо закупали впрок. Больше миллиона человек остались без доступа к водоснабжению, а сотни тысяч автомобилей были уничтожены, затоплены либо искорежены. Разработка игр Супер Марио опустилась в самый низ любых списков приоритетов. Но мир нуждается в развлечениях, особенно в такие трагичные моменты. Наслаждайтесь всем. 20 лет Каити Хаесида держал в уме эти два слова Сигеру Миемота. Он услышал их на выступлении Миемота, когда только пришел в компанию. Хаесида выступил режиссером Super Mario Galaxy 2, которая недавно удостоилась сомнительной чести стать самой популярной игрой ВИ среди пиратов. В середине года кто-то подсчитал, что всего люди наиграли в нее 12 миллионов часов. Марио заставлял улыбаться. Он давал возможность убежать от ужасов повседневной жизни. После землетрясения и цунами люди отчаянно нуждались в утешении, и Хаисида со своей командой мог его обеспечить. Поэтому каждый день, несмотря на маячившие дедлайны, Хаисида заставляла разработчиков брать перерывы на развлечения. В это время все на самом деле играли в свою игру. Программисты на ощупь проходили полусорые уровни, шутили и обсуждали созданное, что помогло сделать более плавный и креативный геймплей. Однако веселиться получалось не всегда. В разработке встречались и напряженные моменты. Например, когда приходилось показывать работу Миемота но в итоге складывалось ощущение, что разработчики Nintendo веселились больше, чем кто-либо другой в Японии. Может, так оно и было. Благодаря заморским заводам в Китае запуск 3DS в США всего лишь через две недели после землетрясения прошел относительно гладко. В страну завезли почти полмиллиона 3DS, и Nintendo называла это крупнейшим стартом продаж своих портативок за всю историю компании. Но солдаута не случилось. Уже на следующий день вы могли спокойно прийти в любой магазин с 250 долларами в кармане и уйти из 3DS. А из-за чертовски крепкого курса иены доходы от экспорта не окупались так же, как прежде. Проблема заключалась в отсутствии оригинальных идей. Игра «Марио» от Хаесиды, которая теперь называлась Super Mario 3D Land», в следующие шесть месяцев так и не вышла. Как и Mario Kart 7, новая номерная часть получила цифру 7 в названии, потому что это считается счастливым числом в Японии. Если геймер не хотел играть в уже вышедший на 3DS Street Fighter или, например, Nintendox и отдавать за это около 300 долларов, он просто проходил мимо. Nintendo снизила прогнозы продаж 3DS. Цена за акцию 34 доллара, на 4 пункта ниже, чем в феврале. В апреле поползли слухи, что Nintendo работает над наследником Wii, так называемый Project Cafe. Про нее было известно не так много. Конечно, Nintendo, как и Microsoft или Sony, разрабатывает и тестирует новое железо годами, избегая посторонних глаз. Но утечки предстоящего анонса оказалось достаточно, чтобы взорвать блогосферу. Я предсказывал игровой девайс с голографическим интерфейсом, И даже такая догадка вызвала небольшую бурю в стакане. Новая V, которую представили на выставке E3, получила название VU, будто сирена скорой помощи. Консоль теперь поддерживала HD-разрешение. Наконец-то. А ее контроллер был совмещен с сенсорным планшетом. Представьте iPad, встроенный в V-мод. В одиночных играх он позволял освободить экран от иконок, карты и показателей персонажа. Вся эта информация умещалась между рук геймера. В мультиплеере игрок с контроллером VU для каждой системы был доступен только один планшет. Остальные могли использовать V-Mod, который поддерживает VU получал доступ к специальному экрану и мог тайно проворачивать свои дела, пока другие вынуждены довольствоваться информацией на экране телевизора. Это не новая идея. Схематично новый контроллер представлял собой увеличенную DS с TV на месте верхнего экрана. Если говорить конкретнее, показанный режим игры очень напоминал старый тайтл для GameCube «Pac-Man vs» который Миимото разработал совместно со своим кумиром, создателем Pac-Man Тору и Ватани. Благодаря коннектору Game Boy Advance для подсоединения к консоли они смогли создать мультиплеерный режим на 5 игроков. В нем Пакман убегает от четырех призраков. Пакманом управляют с GBA, а четыре призрака отображаются на экране телевизора. Это изобретательно решило проблему, присущую многопользовательским играм. Игроки могли жульничать, подсматривая в экраны друг друга. Из всей шумихи, что сопровождало Wii U, Nintendo вынесла ценный урок. Не стоит всегда гнаться за вниманием игровой индустрии. Поток негатива после E3 был колоссальным. Nintendo пытается копировать iPad, у нее закончились идеи, она накрутит ценник для покупателей iPad и сам вначале получил массу критических комментариев. Садистский изуродованный ноутбук, раскатанный iPhone — всего лишь устройство для потребления контента. Но Apple видела, что мир хотел всего лишь устройство для потребления контента. Он просто еще этого не понял. Nintendo делала ставку на похожую идею. Идею о том, что игроки подсознательно чего-то ждут, но еще сами не знают чего поэтому она стремилась дать им захватывающий геймплей без отвлекающих всплывающих экранов и счетчиков инвентаря. Пыталась возродить многопользовательскую игру на диване, чтобы никто не мог мошенничать, как в традиционных играх. Планировала систему, способную работать в многозадачном режиме. Жена смотрит телевизор, пока ее муж на том же диване играет в «Зельда». А поскольку Wii U это, по сути, гигантская DS, то есть хорошо знакомая система, Nintendo могла поставить на поток производство качественных проектов от сторонних разработчиков, которых поначалу так не хватало оригинальной Wii. Компания с гордостью заявляла, что над тайтлами для Wii U работает целый ряд студий Ubisoft, THQ, Activision, и EA. Скудная библиотека игр Nintendo для Wii U обеспечила консоли не лучший старт. Одна из демок VU на E3 Chase Me, по ощущениям, выглядела не лучше, чем типичный проект для VI, и сама по себе почти полностью копировала Pac-Man Versus. Miyamoto говорил, что у него есть ящик идей, и он проверяет его примерно каждый год, чтобы посмотреть, какие из них стали экономически целесообразными для реализации. Неужели все новые идеи там закончились? и он перекроил старую в надежде, что никто не заметит. Цена за акцию упала до 29 долларов на 5 пунктов по сравнению с тем, что было до анонса Wii U. В июне Nintendo, наконец, запустила на 3DS онлайн-магазин eShop, в котором геймеры могли покупать и скачивать игры из интернета. Отличная новость для цифрового фронта. Плохая новость для Nintendo — устройство взломали воспользовавшись дырой в безопасности, и, вероятно, это сделала та самая хакерская группировка, которая недавно слила в сеть персональную информацию аккаунтов PlayStation Network. К счастью, в этот раз данные пользователей никто не тронул. Хакеры оставили следующее сообщение. «Мы слишком сильно любим N64 и искренне надеемся, что Nintendo закроет уязвимость». Цена за акцию теперь 22 доллара на 16 пунктов ниже по сравнению с февралем. Но худшее еще было впереди. В июле Сатору Ивата подтвердил, что Nintendo не будет продавать свои игры ни в каких магазинах приложений. Ему пришлось сделать это заявление, потому что Pokemon Company, которая владеет Nintendo of Japan, создала бесплатную игру в рамках рекламной кампании по продвижению коллекционных карточек. Проекты от сторонних разработчиков перенеслись на 2012 год. Студии не горели желанием выпускать игры при таком застое в продажах устройства. 3DS по-прежнему явно не продавалась, ведь ее было полно на полках магазинов. Буквально каждая следующая новость заставляла страдать курс акций Nintendo, как, разумеется, ее акционеров. В июле политический активист Джеймс О'Кифф Притворившись, Марио попытался воспользоваться медицинской страховкой. Он представился отошедшим отдел дел водопроводчиком, который приторговывает наркотиками на стороне. Разумеется, грибами. Цена за акцию. Безрадостные 19 долларов. Половина от февральских котировок. Все, кто играл в «Марио Карт», помнят бесплодные попытки скорректировать движение, когда что-то пошло не так. Слишком сильный занос вправо, резкий поворот влево, затем сложиться вдвое, чтобы не столкнуться с левым ограждением. В результате, вместо того, чтобы выправиться, карт бросает из стороны в сторону, как пинбольный шарик. Действия Nintendo в ответ на продаж, объявленные в конце кровавого июля, выглядели примерно так же. Во-первых, компания снизила цену 3DS с 250 до 170 долларов. Решение, которое съест всю будущую прибыль. Кроме 3DS, Nintendo так делала только с одной своей консолью и тоже 3D, Virtual Boy. Дальше. Первые покупатели, взявшие консоль по старой цене в 250 долларов, получат 20 загружаемых игр бесплатно и статус амбассадоров 3DS. Кроме того, в качестве наказания руководители Nintendo урезают себе зарплаты. Наконец, компания снижает прогноз прибыли на ошеломляющие 82%. 82% — это порядковый номер свинца в таблице Менделеева или свинцовой пули. Цена акции упала еще на 12%, достигнув рекордно низкой отметки в 17 долларов. В ответ на это Ивато заявил, что уже работает над трехлетним планом по увеличению доли онлайн-игр от Nintendo. Несмотря на то, что продажи 3DS поползли вверх, Большая N практически не получала от них прибыли. Теперь она, как и все остальные производители электроники, раздавала бритвы и зажмурившись, ждала продаж лезвий. Все проблемы Nintendo можно уместить в одно слово ⁇ смартфоны. Поезда метро и школьные коридоры заполонили люди, которые играют в бесплатные или дешевые игры на своих телефонах. Каждый владелец смартфона — это еще и обладатель портативного игрового устройства у себя в кармане или сумочке. Для казуального гейминга ничто не подходит лучше, чем бесплатные игры, в то время как Nintendo по-прежнему пытается продавать непомерно дорогую железку, с которой нельзя звонить и картриджи за 40 долларов. Попытки компании приостановить падение продаж провалились. В регоне одного ребенка, который носил футболку с Супер Марио, временно отстранили от занятий. Руководство школы утверждает, что грипп из Марио нарушает школьный запрет на наркотики. В сентябре, когда на горизонте замаячила целая кавалькада игр, цена на акцию поднялась до 21 доллара. Хотя в финансовом мире это сродни тому, чтобы исправить оценку 2 на 2 с плюсом. В 80-х такие суровые испытания непременно повлекли бы за собой выкуп контрольного пакета акций в кредит. Такое случается, когда твои бумаги непрерывно падают, но банковский счет пока еще исчисляется миллиардами. Компании не могут просто тепло проститься с болельщиками, как постаревшие спортсмены. Тем достаточно перестать выступать. А вот перед компаниями постоянно маячит угроза быть выкупленными по частям. С другой стороны, Nintendo давно не занимается картами Ханафуда. Она исправно выплачивает большие дивиденды десятилетиями. Как и ее сотрудники, акционеры прошли с компанией долгие годы. И, несмотря на всю важность стоимости акций, инвесторы и бизнес-эксперты по-прежнему верили, Что Nintendo не обернется в золушку после полуночи. Если бы не их вера, большая N бы не выстояла. Но в то же самое время никто не мог игнорировать посыл акционеров. Вы сделали недостаточно. В ноябре и декабре прибыла тяжелая артиллерия. Наконец-то вышли новые Super Mario и Mario Kart. Super Mario 3D Land предложила продуманные геймплейные испытания. Экран может заляпаться чернилами и закрыть обзор, но не Марио, а непосредственно вам. Марио может отрастить себе хвост енота и летать. Но гумбы теперь тоже так могут. Хаисида хотел, чтобы полет давал желтый плащ, но Миемота предпочел хвост енота. А некоторые блоки со знаками вопроса прилипают к голове Марио. Кроме того, в игре есть уровень Зельда который тесно связан со второй по популярности игровой франшизой Nintendo. Mario Kart 7 тоже получила новые фишки. Гонщики теперь могут ехать по дну под водой или взмывать в воздух на дельтаплане. Для продвижения игр Nintendo построила пару картов из Mario Kart в реальную величину. А на Times Square в Нью-Йорке воссоздала Грибное Королевство. Super Mario 3D Land — достигла полумиллионных продаж быстрее, чем любая другая игра Марио для портативных устройств. Еще лучше продалась новая часть Зельда для Wii — Skyward Sword. Спрос на 3DS взлетел в космос. В одну неделю он вырос на 350% по сравнению с предыдущей. В черную пятницу 2011 года уже сама Wii разошлась тиражом в полмиллиона экземпляров. Неплохо для устройства шестилетней давности. Любители праздничных покупок и суперфанаты, как и ожидалось, не подвели. Но хватило ли всего этого, чтобы восстановить стоимость акций Nintendo? Биржевые сводки показали — нет. Цена за акцию в октябре составила 17 долларов, в ноябре подросла до 19 долларов, а в декабре упала до 16 долларов. Нет, Вирджиния, видимо, нет. Этот тягостный год просто обязан был закончиться какой-нибудь последней подлостью. В интервью Уайт Сигеру Мото обмолвился, что «оставит пост продюсера в компании, чтобы сосредоточиться на проектах поменьше». Представители Nintendo в рамках антикризисных мер сначала заявили, что этот фрагмент из интервью абсолютно и неправда. Затем они сказали, что Уайт неправильно процитировали Миемота. И он по-прежнему остается на своем посту, параллельно работая над некоторыми проектами на пенсии, что определенно расходится с общепринятым толкованием слова ⁇ пенсия ⁇ Наконец, загнанная в угол Nintendo выдала такое. Угрожаю уйти в отставку, Миемота просто пошутил, чтобы замотивировать сотрудников компании. Угадайте, как на это отреагировал фондовый рынок. Худшая новость заключается в том, что в ретроспективе 2011 год оказался еще паршивее. В начале 2012 года Nintendo пришлось признать, что впервые за очень долгое время компания несет убытки. Она потеряла около 45 миллиардов иен, 575 миллионов долларов. Super Mario Galaxy 2, еще раз, это самая популярная среди пиратов игра Nintendo. В попытках подстегнуть продажи 3DS компания выпустила гаджет, который добавлял вторую панель управления для консоли, потому что некоторые игры, множество игр, не поддерживали только одно устройство ввода. Nintendo разрешила запускать Hulu на Wii и сделала свой онлайн-магазин более дружелюбным к пользователю. Несмотря на подобные шаги, Компании все равно пришлось снизить оценки продаж V 3DS в 2012 году на 2 миллиона единиц в преддверии тяжелого будущего года. По сообщениям, состояние Хироси и Маути уменьшилось на полмиллиарда долларов. Инсайдеры с Уолл-Стрит и их мрачные прогнозы оказались правы. Nintendo так по-настоящему и не оправилась после запуска 3DS. Ее защитники, правда, подсчитали, что Nintendo вместе со своими ликвидными активами по ту сторону океана при таких потерях сможет производить игры все следующее поколение и не стать банкротом. Цена за акцию в январе 2012 года — 17 долларов. Не нужно заканчивать Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете, чтобы найти для Nintendo решение — начать копировать кого-то еще. Как EA, она могла бы продавать игры на множество платформ, но тогда придется оставить производство своего железа. Как Зинга могла бы делать бесплатные игры с докупаемым бонусным контентом, но тогда придется распрощаться с прямыми продажами. Как Rovio, могла бы начать разрабатывать игры стоимостью в доллар, но тогда придется оставить свою розничную бизнес-модель с играми по 40 долларов. Как Apple могла бы позволить тысячам доморощенных разработчиков продавать свои приложения в одном ряду с большими ребятами. Но тогда ее консоли потеряют свой престижный статус сборника проверенных первоклассных игр. Как Sony или Microsoft, она могла бы создавать более впечатляющие онлайн-режимы, Deathmatch в Metroid, гонки с соперниками по всему миру в Mario Kart, мультиплеерные зачистки данжей в Zelda, как Activision могла бы сделать свои франшизы ежегодными вроде Call of Duty, вместо того, чтобы определять даты релизов с помощью дротиков и календаря. В Twitter ходит одна шутка про Супер Марио, которая в этом контексте кажется особенно уместной. «Все то, что меня не убивает, делает меня меньше. Клиентов и продавцов не пускают древние крепостные стены, которые Nintendo возвела вокруг себя». Единственный способ впустить их и попасть в общий котел прибыли 21 века — это снести все преграды, переломать через колено десятилетия истории и опуститься на уровень остальных игроков в жесткой игровой индустрии. Nintendo остается издателем, и как издатель любого контента — газет, журналов, книг или музыки — испытает трудности с определением своей новой позиции в мире — где потребитель может получать доступ и делиться чем угодно без участия посредника. Похоже, вопрос сводится не к «когда» или даже «если», а к «какие». Какие стены Nintendo снесет в первую очередь? Урезание цены, переход в стан сторонних разработчиков для нее сродни распродажа своего наследия. Они что, Сега? Выпуск фри-то-плей-версий своих популярных игр, вроде Animal Crossing, кажется более интересным вариантом. В списке других возможных шагов дать инди-разработчикам больше места, чем жалкие 40 мегабайт. Это меньше, чем некоторые музыкальные альбомы на загружаемую игру или позволить им размещать бесплатные демо-версии своих игр. Довольно распространенная практика. Этот год закончился каскадом новых игр новые PayPal Mario и Luigi's Mansion для 3DS, а также камео Боузера в мультфильме Disney про аркадные игры Ralph, который сам по себе базируется на Donkey Kong. Но самое крупное, что нас ждет, это релиз Wii U. В стартовую линейку вошли новые Pikmin, Just Dance, Нинди Гайден и, кроме того, New Super Mario Bros. Первая стартовая игра Марио за прошедшие 10 лет. Компания сделала ставку на то, что новая консоль сумеет удовлетворить неизведанные до сих пор причуды геймеров, и что они продолжат покупать консоль даже после того, как на iPad неизбежно выйдет такое же приложение по цене загрузки на Wii U. И что новизна асимметричного геймплея вдохновит дизайнеров на лучшую работу, чем для PS3 или Xbox 360. Каждая глава этой аудиокниги отсылает какой-нибудь игре Марио. Недавний проект серии в стиле Монополии, «Fortune Стрит, дал название этой последней главе. Конечно, сейчас на кону стоят и удача, и благополучие Nintendo, как финансовое, так и в смысле наследия. Удача на японском звучит как Итадаки, что означает на самом верху. Именно это и будет настоящим испытанием для Nintendo не просто остаться прибыльной, но остаться на самом верху. Игровой мир тесен. Xbox Live, Steam, World of Warcraft, Pex. Но Nintendo по-прежнему предпочитает жить в собственной вселенной, в своем огороженном саду. В нем она действительно и тадаки, на самом верху. Можно найти немало способов вернуть свою прибыльность, немало путей, по которым можно пойти. Но любой потребует от Nintendo отказаться от мечты быть и тадаки. Может ли в 21 веке существовать компания, которая отказывается принять взаимосвязанность всего вокруг? Кто-то считает, что у Nintendo получится остаться и на плаву, и на вершине, вернув себе флаг Ичибан от мира гейминга. Ичибан. Быть лучшим. Быть на первом месте. Примечание переводчика. Другие полагают, что участь компании предрешена, и все, что остается большой N, это принять судьбу и уйти по доброй воле, если, конечно, это еще возможно. В любом случае, большая игра в музыкальные стулья экономики продолжается. Я хотел бы предложить Реджифис Эме Сатору и Вати, Совету директоров Nintendo, небольшую идею. Проблема Nintendo в том, что... Она определяет себя как производителя развлечений в сфере, где у нее слишком много соперников. Компания стоит на развилке. Оставить все как есть или начать подстраиваться под остальных. И ни один из этих вариантов не кажется слишком веселым. Похожая ситуация была 30 лет назад, когда 2000 автоматов Scope простаивали в пригороде сиэтла туквиле а злой усатый арендодатель дышал в затылок. Именно то, что Nintendo делала все эти годы, и нужно ей сейчас. Новое, смелое решение, которое изменит сам образ гейминга. Способ поднять Марио, Линка и остальных персонажей в главных ролях на новые вершины. Ее герои вырастили целое поколение детей, у которых теперь появились свои дети. Пришло время построить им столицу развлечений. Пришло время дать им... Парк развлечений Nintendo. История и популярность интеллектуальной собственности Nintendo неоспоримы. Несмотря на провалы в большом кино и на телевидении, ее горячо любят по всему миру. Настоящая мультиплатформенная синергия, до которой компаниям вроде Disney или Universal как пешком до Луны. Ивата однажды сказал, что парка Супер Марио нет потому что нет по-настоящему хороших идей для него. При всем уважении я так не думаю. Каждый в игровой индустрии, начиная с Миимота, занимается тем, что увлеченно пытается изобрести новые способы развлечь и удивить игрока. Этот непрекращающийся мозговой штурм обязательно принесет еще много замечательных идей, которые отлично подойдут уже не для одиночной игры, а для целой толпы. Эти идеи по-прежнему лежат в воображаемом ящике Миемота в ожидании дня, когда уровень технологического развития даст им зеленый свет. Тем не менее, все внимание всегда было приковано к небольшим, одиночным видам развлечений. Но это фокусное расстояние можно расширить, создать массовые увеселения, которые охватят тысячи людей одновременно. Современные парки развлечений справляются с такой задачей каждый день, Хитовые аттракционы по истории игрушек, Скуби-Ду, Людям в черном, как и весь Дисней-квест во Флориде, уже интерактивны. Новинки парка развлечений по «Звездным войнам» предлагают три различные развилки и 54 разные сюжетные линии. Они феноменально инновационные, но в плане интерактивности по-прежнему неубедительны. Во всех случаях вы целитесь из какого-то оружия и стреляете. Это Space Invaders. Именно здесь, на сцену, и должна выйти Нинтендо. Представьте себе чемпионат по покемон и 1024 участника на сцене, которые затем сокращаются до 64, 32, 16, 8, 4, 2 и, наконец, 1. Представьте 4D-шоу Legend of Zelda с эффектами дождя и ветра, с самыми разными концовками, на которые влияют выборы посетителей. Представьте «Пикмен», где каждый игрок управляет своим «Пикменом», и все они на одном экране работают сообща, помогая капитану Алимару. Представьте космические полеты из Star Fox, где у каждого члена экипажа своя уникальная роль. Представьте «Сафари» из «Донки Kong, где вы надеваете какую-нибудь перчатку с моушен-управлением и контролируете движение большой обезьяны на экране. Представьте гонки F-Zero, американские горки Метроид, греческий театр в стиле Киты и Карус. И это только собственные франшизы. Выделите уголок компаниям вроде EA и Sega, как это делает Universal с островками по Гарри Поттеру и Марвел. Неважно, какая будет идея сама по себе. Кто угодно может придумать идею, но важно то, как воплотить ее в реальность. Еще одно преимущество для Nintendo. Парк развлечений невозможно спиратить. Компания «Однодневка» не сможет скопировать все идеи через месяц. Парки развлечений — это превосходная реклама для развлечений домашних, которыми и стали видеоигры. Они приумножают ценность брендированной интеллектуальной собственности. Отказаться от собственных парков развлечений для Nintendo — это даже не то же самое, что отказаться от рекламных контрактов для спортивной звезды. Это отказ спортсмена-любителя идти в большой спорт. Посещаемость парка — лишь один из многих способов зарабатывать деньги. Это подтвердит каждый, кто хоть раз брал второй кредит для финансирования семейного отпуска. Концессии, рестораны быстрого обслуживания и столовые, сувениры, одежда, годовые абонементы и фотосессии с Марио и Луиджи — Все это возможные источники дохода. Добавьте сюда отели и курорты на местах, и в воочию увидит, что видеоигры могут быть лишь одной из составляющих ее доходов. С мечтой о парке развлечений Супер Марио можно легко вылететь в трубу, скажете вы, без всяких каламбуров. Эта мечта будет стоить миллиарды. Но у Nintendo есть миллиарды. Чтобы тягаться со сказочными придумщиками Disney, Потребуется настоящая армия креативных умов. И нет более подходящих людей для этой роли, чем разработчики лучших в мире семейных видеоигр. Потребуется поддержка и в Японии, и в США, двух странах, которые сходят с ума по паркам Дисней. Конечно, можно найти у уйму причин, почему ничего не выйдет, но ни одна из них не будет фатальной. А что насчет трех самых важных факторов? Место, место и место. На примере Сега мы знаем, что невозможно реализовать проект такого масштаба, скажем, в Circuit сити Тут требуются сотни гектаров незанятой земли рядом с крупным городом. Место должно обязательно располагаться на западном побережье. Отсюда ближе всего лететь до Азии, чтобы завлечь туристов. И вся эта земля должна непременно принадлежать одному застройщику. Слишком много поваров испортят блюда. Так вышло, что такое место действительно есть. Последние пару лет пять тысяч акров первоклассной недвижимости медленно, но верно подготавливались к чему-то значительному. Прокладывались дороги, проводилась канализация, шли работы по уточнению границ. Этот участок своими размерами превосходит Диснейленд, в том числе калифорния Двенча, Даунтаун-Дисней и курорты Диснейленда в Лос-Анджелесе. Здесь хватит места даже под курсы гольфа Марио. И все это под светлым Родным домом Nintendo, Одним из красивейших городов Америки. Готовым туристическим хабом с турами на Аляску, музеем музыки, пайк-плейс-маркетом и башней Space Needle. Остается только выкупить право собственности на Землю у компании под названием Туквилла Саус. Ее офис как раз располагается в пяти минутах езды от международного аэропорта сиэтл такома По интересному совпадению компания названа в честь крошечного городка, где на одном ветхом складе Nintendo of America впервые нарекла своего героя Марио. Но по-настоящему интересное совпадение, почти мистическое, кроется в имени владельца Туквилла саус Кто же создал это грибное королевство в транспортной доступности? Кто все эти годы умасливал власти, чтобы превратить болото в первоклассную строительную площадку? Марио Сегале. Арендодатель, одолживший свое имя, прыгуну много лет назад. Теперь он стал застройщиком, очень состоятельным и очень скрытным. Насколько скрытным? Общественности известно лишь одно его изображение — фотографии из школьного альбома за 1952 год. Он продал местному племени землю под ипподром Даунс, выручив на этом более 70 миллионов долларов. Ему и его сыновьям принадлежат тысячи акров земли в районе Сиэтла, включая несколько торговых площадей. Если бы недвижимость Сиэтла была игрой, Марио стал бы боссом. Какой еще нужен знак, чтобы сделка такого масштаба воплотилась в жизнь? Если Nintendo и правда хочет приобрести эту землю, возможно, ей придется раскошелиться. Как и в 1981 году, Марио Сегали немного обиделся на Nintendo за просрочку платежа. Тогда речь шла об арендной плате. Сегодня это 30 лет просроченных лицензионных выплат за его. Super imię